сделал кварки цветными. Начнет работать совершенно необычная фабрика, мизонная. Еще с 70-х годов лексикон физики элементарных частиц пополнился новым термином «мизонные фабрики». Речь тут шла, по сути, об ускорителях. Но дело было уже не в том, чтобы создавать колоссы в погоне за рекордными энергиями частиц, а чтобы на этих новых ускорителях получать пучки элементарных частиц, с плотностями в тысячи раз большими, чем в пучках традиционных ускорителей. Энергии мезонной фабрики в Троицке всего 600 мэв. Таковы параметры монтируемого там линейного ускорителя протонов и отрицательных ионов водорода. Но зато ток пучка достигнет 1 мА, так что мощность пучка 0,6 МВт уже будет сравнима с мощностью небольшой электростанции. Зачем нужны большие плотности пучка частиц? чтобы прежде всего повысить точность экспериментов на ускорителях. Число измеренных событий очевидно пропорционально числу частиц в пучке. Надежность экспериментов поэтому возрастет. А еще столь мощные пучки позволяют создать достаточно плотные и пучки вторичных частиц. Поляризованных протонов и тепловых, холодных и ультрахолодных с очень малой энергией нейтронов. Пучки Пи-К и мюмизонов. отсюда, видно, и родилось название «мезонные фабрики», различных сортов нейтрину. Схема получения мезонных и нейтринных пучков такова. При бомбардировке свинцовой мишени протонами рождаются Пи- и К-мезонные пучки. Они фокусируются мощными магнитами и формируются в пучок, направляемый в нейтринный распадной канал. Там пионы распадаются на мионы и нейтрино. Мионы заворачиваются магнитным полем в мионный экспериментальный зал. Распадной канал заканчивается многометровой железной и земляной защитой. Она не пропустит ни одной частицы, кроме все проникающих нейтрину, которые устремятся в особый нейтринный экспериментальный зал. Так создается расходящийся веер пучков разной природы. Все это позволяет вести большое число до 10-15 экспериментов одновременно. Космический рентген Постоянное дело Мионы получат через несколько лет, а вот аккордную работу эти частицы выполняли уже не раз. Об этом стоит рассказать. Начнем с вопросов. Сколько весит столичная гостиница Москва? Или, допустим, Большой театр? Праздные вопросы. Но что, если под этими сооружениями необходимо пробить туннель метрополитена? ведь тут надо точно знать, с какой силой то или иное здание махина давит на грунт, то есть его необходимо взвесить и вес разделить на площадь опоры. Что же делать? Как подступиться к этой необычной проблеме? Не высчитывать же порознь вес отдельных элементов здания и все его начинки. Задача трудная, но разрешимая. И выручили тут людей космические лучи, а точнее наши знакомцы Мюоны. Прорываясь через земную атмосферу, первичное космическое излучение по ходу порождает ливень самых разных элементарных частиц, в том числе и мионы. Они слабо взаимодействуют с веществами и потому способны проникать вглубь Земли на километры. Так и получается своего рода космический рентген для просвечивания земных пород, инженерных сооружений, да и того же Большого театра. Приборы, которые используют для подобных измерений, Уже созданы, они получили название мионных телескопов. В каждом несколько параллельных рядов счетчиков, фиксирующих мионы, летящие в строго определенном направлении. Итак, все готово для измерений. Под изучаемым объектом надо прорыть штольню и установить там мионный телескоп. И измерить интенсивность дошедшего до счетчиков излучения. Чем больше плотность объекта, тем меньше мионов дойдет до телескопа. Так и поступили, когда потребовалось взвесить гостиницу «Москва». Она, как оказалось, весит 45 тысяч тонн и давит на грунт силой 1,1 килограмма на квадратный сантиметр. Менная диагностика проявила свои лучшие качества, и когда под Москвой, недалеко от города Пущино, на Оке, сооружался крупнейший радиотелескоп Академии наук СССР Ротан-600. Дело было трудным. Породы, подвыбранные для телескопа площадкой, представляли хаотическую смесь из песка, глины, гальки, крупных и мелких валунов. Кроме того, близко к поверхности подходили подземные воды. Пришлось пробурить в грунте два десятка скважин. В каждую на глубину 10 метров поставить малогабаритные мионные телескопы.